Объяснение это было настолько прямым и откровенным, что не оставляло сомнений в честности Дона Диего. И когда испанец ушел, блад заметил, что вообще нелепо подозревать его в чем-либо, ибо он доказал свою честность, открыто заявив о своем согласии и скорее умереть, чем взять на себя какие-либо обязательства, несовместимые с его честью. Впервые попав в Карибское море, я не зная повадок здешних авантюристов, капитан Блад все еще питал по отношению к ним некоторые иллюзии. Однако события следующего дня грубо их развеяли. Выйдя на палубу до восхода солнца, он увидел перед собой туманную полоску земли, обещанную им испанцам накануне. Примерно в десяти милях от корабля тянулась длинная береговая линия, простираясь по горизонту далеко на восток и запад. Прямо перед ними лежал большой мыс. Очертания берегов смутили Блада. Он нахмурился, так как никогда не думал, что остров Кирасау может быть так велик. То, что находилось перед ним, скорее походило не на остров, а на материк. Справа по борту, в трех-четырех милях от них, шел большой корабль Вот и измещением не меньшим, если не большим, чем Синко-Льягас. Пока Беллад наблюдал за ним, корабль изменил курс, развернулся и в крутом Бей-Девинде пошел на сближение. Человек 12 из команды Беллада, встревоженные бросились на бак, нетерпеливо посматривая на сушу. Вот это и есть обещанная земля Дон педра Услышал он позади себя чей-то голос, говоривший по-испански. Нотка скрытого торжества, прозвучавшая в этом голосе, сразу же разбудила в Бладе все его подозрения. Он так круто повернулся к Дону Диего, что увидел ироническую улыбку, не успевшую исчезнуть с лица испанца. «Ваша радость при виде этой земли по меньшей мере непонятна», — сказал Бладд. «Да, конечно», — испанец потёр руки, и Блад заметил, что они дрожали. «Это радость моряка или предателя, что вернее», — спокойно сказал Блад. Когда испанец попятился от него с внезапно изменившимся выражением лица, которое полностью уничтожило все сомнения Блада, он указал рукой на сушу и... Резко спросил, «Хватит ли у вас наглости и сейчас утверждать, что это берег Киросао?» Он решительно наступал на Дон который шаг за шагом отходил назад. «Может быть, вы хотите, чтобы я сказал вам, что это за земля? Вы хотите этого?» Уверенность, с которой говорил Блад, казалось, ошеломила испанца. Он молчал. И здесь капитан Блатт наугад, а быть может и не совсем наугад, рискнул высказать свою догадку. Если эта береговая линия не принадлежала Мэйну, что было не совсем невероятно, то она могла принадлежать либо Кубе, либо Гаити, но остров Куба, несомненно, лежал дальше, к северо-западу, и Блатт, Тут же сообразил, что Дон Диего, замыслив предательство, мог привести их к берегам ближайшей их испанской территории. «Это земля, предатель и преступник, — остров Гаити!» Он пристально всматривался в смуглое и сразу же побледневшее лицо испанца, чтобы убедиться, как он будет реагировать на его слова. Но сейчас отступавший испанец дошел уже до середины шканцев, где Бизань мешала стоявшим внизу англичанам видеть Блада и Дона Диего. Губы испанца скривились в презрительной улыбке. «Ты слишком много знаешь, английская собака!» «Тяжело дыша», — сказал он, и, бросившись на Блада, схватил его за горло. Они отчаянно боролись, крепко обхватив друг «Друга!» Блад подставил испанцу ногу и вместе с ним упал на палубу. Испанец, слишком понадеявшись на свои силы, рассчитывал, что сумеет задушить Блада и выиграть полчаса необходимые для подхода того прекрасного судна, которое уже направлялось к ним. То, что судно было испанским, не вызывало никаких сомнений, так как ни один корабль другой национальности не мог бы так смело крейсировать в испанских водах у берегов Гаити.